Часть ч е т в е р т Жан. г л о в а первая. Вернувшись, в первую очередь мы занялись Димкой. Лешего поместили в медицинский блок, где раненым сразу же занялась Елена. Пленники, все трое, были в бессознательном состоянии, когда мы занесли их внутрь базы. Медведь распорядился закрыть злодеев вместе с Гнатом Дубиной. Я возразил командиру, «Товарищ полковник!» Среди них девушка. Считаю, этичнее было бы поместить ее отдельно. Гром рассмеялся. Наш гусар при виде прекрасной туземки сделал стойку. Ермурати не возражал, и мы закрыли ее в одиночной камере. Командир пригласил всех в компьютерный зал, чтобы выслушать доклад Грома о произошедшем, а мне приказал помогать Елене. — После оказания помощи Дмитрию Елена должна осмотреть пленных, — пояснил он мне. Поручаю тебе сопровождать медика, чтобы не было никаких эксцессов. К счастью, рана Лешева оказалась не слишком тяжелой. Во время осмотра он пришел в себя. — Леночка, а после твоего лечения я смогу играть на рояле? Слабым дрожащим тенорком спросил он. — Почему бы и нет? — успокоила его Лена. — Конечно, сможешь. — Странно. До чего дошла медицина? Уже вполне нормальным голосом удивленно произнес Димка. А раньше не умел. Шутишь, значит, все будет хорошо. Она закончила бинтовать и отошла к умывальнику. Хоть на ситаре музицируй, только найдется ли в тринадцатом веке этот инструмент? Должен быть. Интересно, каково сейчас в Индии страна с богатейшей историей... «Вот побьем, шведов с л е о н ц а м и лютню тебе принесу, трофейную», — пообещал я. «Без меня? Бить ливонцев?» «Нет, не угадал. На мне, как на собаке, заживет. Увидишь». Закончив мыть руки, Лена собрала в сумку необходимый набор медикаментов, и мы с ней пошли к пленным. В первую очередь я заглянул к девушке. Она сидела на полу в темном углу пещеры и смотрела на меня ничего не выражающим взглядом. Лоб ее был окровавлен, темная струйка засохла на виске. Я мысленно ругнул себя. — Черт, аккуратнее надо было бить, без фанатизма, не мужик ведь. — Привет, — будничным голосом произнес я, — как себя чувствуешь? К тебе тут лекарша пришла. Или как у них еще врачей называют, знахарша? — Знахарка. Медичка оттолкнула меня и вошла в пещеру, собираясь подойти к пленнице. — Стоп! — я удержал Лену за плечо. «Эта девочка кушает знахарок на завтрак. Ты не знала? Или хочешь в заложницы попасть?» «У нее руки связаны, Жан. Вряд ли она сможет причинить мне вред». «Погоди, сначала проверю». Подойдя к пленнице, я осмотрел узлы на ее руках и ногах. Они были затянуты на совесть. Сам вязал. Кисти рук побелели от недостатка кровообращения. «Слушай меня, красавица, внимательно». Я заглянул в самую глубину ее прекрасных глаз и сделал внушительное лицо. «Здесь, тебе и твоим друзьям, ни один человек не сделает ничего дурного, понимаешь меня? И никто еще не мог сказать, что ж а н свое обещание не выполнил. Но взамен я прошу от вас и конкретно от тебя лишь одного. Ты не будешь ни с кем драться, никого не попытаешься убить, ранить или причинить какой-либо вред. Тебе понятно?» Девушка смотрела на меня и молчала. Для верности пришлось подождать пару минут, но они истекли, а ответа так и не было. — Она не желает говорить, — с к а з а л за моей спиной Лена, — или не понимает твоих слов. — Либо она н е м о я пробормотал я. Пленница кивнула. — Она кивнула! Значит, согласна вести себя прилично. — Кивнула после того, как ты сделал предположение, что она н е м о я Ты заметил? Отшвырнув разрезанные веревки, разбойница, морщась от боли, принялась массировать онемевшие руки и ноги. Мы с Леной продолжали задавать ей вопросы и постепенно выяснили, что девушка действительно не может говорить. Чувствует она себя нормально, головокружения и тошноты нет, а значит, сотрясения мозга у нее нет. Еще она хотела знать, что с ее спутниками. Пленница показала это жестами, изобразив на лице усы и бороду, показав два пальца и сделав вопросительную мину. Все нормально с твоими приятелями. Отдыхают вместе с Гнатом. Знаешь такого?» Она кивнула, и по выражению ее лица мы поняли, что дубина ей по меньшей мере неприятен. «Наверное, пить хочешь? Мы принесли тебе яблочного с о к а Попей». Пленница с недоверием посмотрела на протянутый Леной бокал. «Она думает, что мы хотим ее отравить, догадался я. Дай-ка сюда». «Я сама». Медичка сделала глоток из бокала и снова протянула его девушке. На этот раз результат был положительным. Следующими мы решили посетить троих татей, находившихся в дальней пещере. Уже на подходе я расслышал яростные крики. «Черт!» Выхватив пистолет, прибавил шагу. «Лена, у меня нет с собой рации! Беги за громом! Наши разбойнички что-то не поделили!» «Не смей туда входить один, слышишь?» Крикнула медичка и, бросив сумку с медикаментами, скрылась за поворотом. «Обязательно!» — буркнул я и подошел к железной двери. Внутри уже никто не кричал, потому что Гнат Дубина лежал на полу сокровавленным а и истерзанным до неузнаваемости лицом. Один из пленников лежал у стены, а другой поддерживал его голову. Борода лежащего была измазана кровью. Руки у обоих были свободны. «Так, что здесь произошло?» Тот, в ком мы признали террориста из нашего времени, спокойным голосом ответил. «Шакала убили». Я вошел в камеру, на всякий случай проверил пульс Угната, но, заметив, что у него сломана шея, выпрямился и пристально посмотрел на боевика. «Представься!» Он аккуратно положил голову товарища на пол и встал. «Камран и л и е в воин Ислама!» Чеченец говорил с ярко выраженным акцентом. Вы называете таких, как я, экстремистами, террористами и прочими нехорошими словами. — Как тебя назвать, решим позже, пока я вижу обыкновенного мокрушника, связавшегося с местными разбойниками. Себе подстать. — Ты тоже не Снегурочка. Сколько моих братьев на твоем счету, спецназовец? — Много. Пальцев не хватит. — Ладно, счеты потом сведем. Как себя чувствуешь? — Нормально. — А с ним что? — — Два н а ж и в ы х в живот, кто-то из вас работал, не жилец. Когда я пришел в себя, эта тварь его добить собиралась. Камран плюнул в сторону трупа. — Почему не добил? — Такие, как Рагун, до самого конца не сдаются. Видишь лицо ублюдка? Это зубами... Рагун его зубами грыз. Слышишь? Это мужчина! В пещеру вошли медведь и гром. Командир сразу же задал ключевой вопрос. — Где ты, Мурас? Боевик усмехнулся, его глаза недобро прищурились. Командир остался там, в будущем. «Неправда. Я знаю, что ты е м у р а з здесь, тому есть доказательства, и ты нам расскажешь, где он прячется». «Пытать будешь?» «Не имею такой садистской привычки. Вкачу дозу сыворотки правды и сам все выложишь, пока мозги в кашу не превратятся». «Ты всегда с собой эту гадость носишь». «Вы здесь на складах много всякой всячины насобирали завоевателя, хреновы! В том числе и сыворотку правда не забыли! Уроды!» Ильиев опустил взгляд, помолчал, глядя на пленника, убившего Гната. Потом спросил, причем безо всякого акцента. «Позовите Елену. Ему надо помочь». Он снова взглянул на полковника. «Точно пентатал натрия был на складе базы? Или лжете?» «И не только он», — ответил Ермуратий, — «еще много всякой гадости, взрывчатка, отрава, газы, все это в огромных количествах, есть даже бактериологическое оружие. Вы собирались подвергнуть геноциду неподготовленных, а значит практически беззащитных людей с помощью чумы, готовились создать свое государство, лишив при этом человечества естественной истории, будущего». Боевик долго не отводил взгляда, пристально смотря в глаза командира, стараясь разглядеть в них ложь. Потом отвернулся. «Помогите Рагуну. Он хороший человек. Потом обо всем поговорим. Я не торгуюсь. Просто прошу, чтобы ему помогли». В комнату вошла Лена. Осмотревшись, подбежала к мертвому Гнату, посмотрела на меня. Я отрицательно покачал головой, потом показал взглядом на раненого. Медичка осмотрела его и строго скомандовала. «Быстро носилки сюда, пока я ему укол сделаю. Сергей Сергеевич, вы останьтесь, поможете мне». И, взглянув на нас, Валера прикрикнула. «Чего замерли? Жив, бойцы!»